15 часов 40 минут. Камиль, широко шагая, нервно идет впереди, Луи за ним. в нескольких сантиметрах позади. Именно такое расстояние между ним и Верховеном является результатом разумного соотношения уважения и близости. Только Луи способен на столь тонкие комбинации. Как бы Камиль не торопился, о чем бы ни думал, он машинально поднимает глаза на дома, стоящие вдоль улицы Фландрен. Архитектура времен барона Османа, дома, почерневшие от дыма. Таких больше нигде не увидишь, только в этом квартале. Взгляд Камиле упирается в линию балконов, поддерживаемых с обеих сторон монументальными атлантами, набедренные повязки, которых плохо скрывают их мужское возбуждение. Под каждым балконом устремляют свои взоры в небеса кариатида с угрожающей полной грудью. Вернее, в небеса устремлены соски грудей. У самих же кариатит притворно-добродетельный взгляд томных глаз, как у женщин, которые уверены в производимом имея впечатление. Камиль не снижает скорости, но восхищенно кивает в их сторону. «Это Рене Парен, кажется?» Молчание. В ожидании ответа Камиль прикрывает глаза. «Скорее Шасавьё, нет?» «Всегда так. Луина 20 лет моложе знает в двадцать тысяч раз больше». Самое неприятное, что он никогда не ошибается, или почти никогда. Камиль пытался его проверять, пытался, пытался, но пришлось сдаться. Этот тип просто ходячий энциклопедия. «Угу», — отвечает Камиль, — «наверно». У самого пассажа Мунье взгляд майора натыкается на машину, которую грузят на платформу эвакуатора. Это ее разнес выстрел из 12 калибра. Он не знает теперь, что Анна, в которую целились, находилась за ней. Кто пониже, тот и командует. У полицейских, как и в политике. Чин обратно пропорционален росту. И, конечно, нет человека, который не знал бы этого полицейского. Трудно с таким ростом. Его достаточно увидеть один раз, чтобы запомнить навсегда. Но вот что касается фамилии, в кафе строятся различные предположения. Кажется, он иностранец. Но вот кто? Немец, датчанин, фламандец. Кто-то даже сказал, что русский. Но другой вспомнил фамилию Верховен. «Да, да, Верховен, и именно так. Я и говорил, все правильно. Все довольны». Полицейский оказывается у входа в пассаж. Полицейскую карточку он не вытаскивает. Когда в тебе метр пятьдесят, можно этого и не делать. На террасе кафе затаили дыхание. Одна сенсация следует за другой. Что за день? Тут в бар входит девушка, жгучая брюнетка. Это парикмахерша из салона рядом. Заказывает четыре кофе. Кофеварка в салоне сломана. Она все знает». Скромно улыбается, пока ее обслуживают. Ждет, что будут спрашивать. Говорит, что нет времени. Но щуки ее, тем не менее, розовеют. Все сейчас станет известно.